491. Учитель наклонился над водоемом и спросил ученика, что видишь? Тот ответил, вижу твое ясное отражение. Затем учитель указал, возмути поверхность мизинцем. Что видишь? Вижу искаженные черты твои. Подумай, если прикосновение малого пальца уже изменило черты то какие искажения происходят среди тонких энергий при грубом касании? На самых малых примерах можно видеть происходящее в тонком мире.